Глава десятая Девицы-красавицы будто и не предполагали, что мы их так круто обойдем на финишной прямой. Никто даже слова поперек не сказал и даже подножку не подставил. Эка они тут наивные и доверчивые. Наши бы плюнули в спину как минимум. И это не говоря о том, что вначале за волосы потаскали бы или лицо исцарапали. Мы, как три вездехода, проложили себе путь сквозь толпу и гордо продефилировали по широкой лестнице. ждут нас — гаркнула яга стражником. — Те даже не успели секиры скрестить, чтобы вход нам преградить, а мы прошмыгнули в палаты. — Прохладненько тут. Первая мысль была о кондиционере, но вторая безжалостно грохнула предыдущую. — Какой нафиг кондиционер? Прохладно от того, что климат был другой. Жары не было такой, как наше время. Да еще и стены толстые, каменные. Мы прошли по длинным светелкам, пока не оказались в большом тронном зале. Расписные стены, массивные колонны, высокие потолки. Я будто в сказку попала. Впрочем, слово «будто» явно лишнее. У стен толпились бояре с длинными бородами, разодетые в дорогие кафтаны, сапоги с загнутыми носами, а на головах высокие шапки. На троне восседал царь. Выглядел не сильно помпезно. Будто так мужичок мимо проходил, да решил державой чуть-чуть поправить. А чего бы и нет, если трон пустует? чего пожаловала ега скучающим голосом спросил царь ага значит эти двое знакомы да еще и на короткой ноге раз яга не принялась кланяться в поезде на колени падать слышала ты своих царевичей женить удумал без всякого вы и царь батюшка начала ега правильно слышала хватит им бабыляк сидеть все три молоды статные пора жениться детей завести — Вот и славно! — подвела итог яга, не собираясь выслушивать все то, что царь надумала еще рассказывать, набрав воздуха в грудь. — Так что я подсуетилась, невест двух тебе привела. — А чего только двух? — он путливо уставился на нас. — Уж прости, сколько было, а всех привела, остальных с улицы доберешь. — То есть вам все равно, на ком сыновей женить? — не сдержалась я. Ощущение, будто его сыновья — безмолвные телята, которые готовы покрыть любую телочку, которую папик подгонит. — чего же все равно? — нахмурился царь. — Вижу, что девицы вы пригожие, любы будете моим сыновьям. — Но вы о нас ничего не знаете. Я была в таком шоке, что готова была порвать его, как тузик, грелку. Что за амеба сидит на троне? Царь сделал жест, повелевающий удалиться из тронного зала всем, кроме нас и еги. Как только народ отчалил, царь заговорчески глянул на Ягу и потер ладони. «Вижу, выполнил это наш уговор, Яга!» Он был доволен и улыбался. «Выходя, все уже ждали нас тут. Удалось найти нужных девиц?» «То есть у вас тут целый заговор?» Я коварно прищурилась. Было понятно, они заранее все спланировали и условились, что Яга доставили царю жительницы Нового мира — Еге простительно, что она таким занимается, но как вы, государь тридевятого царства, пошли на такую грязную сделку? Мои упреки прозвучали, как гром среди ясного неба. Царь дернулся, будто его ударили, и вновь вперил на меня взгляд. — Ега, ты кого привела? Бунтарку? У нас с тобой уговор был, что приведешь девиц покорных. — Какие были? — она развела руками. Царь снова посмотрел на меня. — Девонька, ты перечливая, как погляжу, да с норовом. «Никогда бы не хотела видеть тебя замужем за сыном!» «Ох, а как я не хотела бы себя видеть замужем за вашим сыном?» Я всплеснула руками. Вконец обнаглела с царем так разговаривать. «Аполлоумила, что ли?» Яга ткнула меня локтем. Я заткнулась, но поздно. Царь нахмурился. «Яга, это что за девка?» Он с вызовом посмотрел на Ягу. Она виновато улыбнулась. «Так, видите, кто знал, что она такая?» Яга развела руками. «Тогда бери эту, неперечливую!» Яга подпихнула вперед Ленку. «А она покорная!» Царь испытывающий уставился на кандидатку в невесты. Лена набрала в грудь воздуха, чтобы что-то сказать, но почему-то промолчала. Я удивленно глянула на нее и поняла, что Яга поспешно наложила на Лену заклинание молчания. «Это покорная!» Закивала Яга. «Очень покорная!» «Хорошо!» — подытожил царь, тяпнув ладонью по подлокотнику трона. «Для уничтожения тьмы достаточно одного сына женить. Меня, как бракованную, отстранили. Я оказалась за спинами Лены и еги Вот и славно!» Яга была довольна, что авантюра удалась. Мне стало не по себе. Даже противно думать, что сама смогу вернуться домой, а Ленку тут брошу на растерзание некой тьмы. Да и свекор у нее тот еще придира, сынки небось тоже. — Слово поперек не скажи. Пропадет тут Ленка. Еще и заклятие молчания на нее наложено. — Мы обе вернемся домой, — дерзко заявила я, будто кто-то интересовался моим мнением, и шагнула вперед, чтобы не стоять за спинами. — Сильно перечливая, — вздохнул царь и покачал головой. — В темницу ее надобно. Даже не желаю, чтобы мои сыновья видели такую непокладистую. Она лишь дурачится. Яганя ожиданно встал на мою защиту. Видимо, по поводу темницы царь не шутил. «Нужна нам она, поверь, царь. Она знает заклинания и верит духам. Это она взывала к силам ветра. Думаю, она станет наиболее подходящей царевной». «Нет уж, лучше в темницу!» Я стиснул зубы. «Молчи, дуреха!» — прикаркнул на меня ворон. «Сама не ведаешь, что творишь!» Я насупилась. Царь заиграл желваками. «Думаешь, ега получится тьму прогнать с их помощью?» Царь кемнул на нас. «Уж больно они не нашенские аж пугают своими речами дерзновенными». «Получится прогнать царь-батюшка. Волхвы не ошибаются». Яга уже не знала, как и выкручиваться. Дело принимало непредвиденный оборот. «Жаль одним из сыновей жертвовать», — опечально вздохнул царь. «Но Русь-матушка дороже. Лучше бы вы богатырей своих вернули, чтобы они защитили родину от тьмы». Я свято верила, что они справятся куда лучше нас. К тому же напрасно аборигены на предсказания волхвов полагаются. Лично я не питаю доверия к чудодейственным свадебным обрядам, способным мир спасти. — А ты лучше помолчала бы! — каркнул ворон, больно клюнув меня в плечо. В тот же миг ощутила, как мои губы плотно сжались, а в горле будто ком застрял. Видимо, ега наложила заклятие молчания. — Эх, скорее бы ночь, Ивана Купалые! К но отыщу цветущий папоротник и загадаю вернуть нас с Леной домой, а то местный дурдом утомил сильно. Ладно, завязываем с дурными мыслями и займемся смотринами женихов. так царевича в студию. Но царь не спешил звать сыновей, а он все еще придирчиво глядел на нас. — Чего ждешь? — озвучил яга всеобщий вопрос. — Боюсь, погубит эти девы моих сыновей, — сокрушился царь. — А ты перестань бояться, — велела яга, — а то я уже жалею, что взялась за это дело. Вроде как Руси-матушке помогаем, и в то же время ощущение, будто ты передумал. Нет, — Нет-нет, — торопливо проверк ее слова царь и громко велел, чтобы стражи снаружи услышали. — Зовите царевичей в тронный зал!